Степановна снова позвал Ларион. А, Степановна. Что ж мне теперь, к Архипочу идти? Иди в дом, со вздохом сказала баба Вера. В дом иди, а не воин. И Ларион последовал за ней в прохладный полумрак дома. В большой комнате баба Вера долго без нужды переставляла безделушки на комоде и накрытом вязаной кружевной салфеткой телевизоре смахивала несуществующую пыль и, наконец, сказала, не глядя на постояльца, «Ты человек новый, заезжий, не след тебе в здешние дела путаться. Лучше поезжай-ка ты домой, целее будешь». Илларион крякнул и прочно утвердился на скамье под окном, уперев локти в колени и положив подбородок в сложенные лодочкой ладони. Из этой позиции он просительно смотрел на суровую старуху, по-прежнему топтавшуюся возле комода. «Ну, Степановна!» – проныл он. «Но не надо меня пугать, все равно ведь не боюсь». «Да вижу, что не боишься!» – невесело усмехнулась старуха. «Потому и пугаю. Ладный ты, мужик, жалко будет, если голову отшибут ни за что ни про что». «Да я уж постараюсь, чтобы не отшибли», – пообещал Илларион. Так расскажи как кто в школе-то живет? Ну, Степановна. Старуха тяжело вздохнула. Да кто ж в школе-то может жить? Пожала она плечами. Учителька там живет. Год как по распределению приехала. А почему в школе? Удивился Илларион. Почему не на квартире? Ведь молодая, ей же, наверное, помощь нужна. Помощь проворчала старуха, принимаясь безо всякой необходимости протирать висевшее над комодом, почерневшее от времени зеркало. «Эш ты! Помощь! Не ведаю я, что ей нужно! Только не помощь! Не хотят ее у нас в деревне на квартиру брать!» «А что так?» – спросил ларион хотя уже начал догадываться, в чем дело. Ответ читался поставший вдруг слишком прямой спине старухи так же легко, как если бы он был написан там крупными буквами. Впрочем, начав говорить, Баба Вера, похоже, не собиралась останавливаться на полпути. «Блядь она!» – спокойно сказала старуха. Иларион легонько вздрогнул при всей простоте местных нравов, ему пока что как-то не доводилось слышать из уст Бабы Веры подобных слов. Кроме того, эта характеристика как-то не вязалась с запомнившимся Илариону обликом. Он привык к тому, что дамы лёгкого поведения выглядят несколько по-иному. «Ну, подстилка!» Более культурно пояснила свою мысль баба Вера. «А кому нужна такая жиличка «Это что же, она со всеми, что ли?» Поразился Иларион. «И как это она? За деньги, наверное, да?» «Хэ, со всеми, как же!» Недобро хмыкнула баба Вера. «Были тут кабели пробовали!» «И что?» – с интересом спросил Илларион, хотя и без бабы Веры знал, что. «Больше не пробуют», – ответила та. ездит к ней один. Оттуда». Она неопределенно махнула рукой с зажатой в ней тряпкой куда-то в сторону окна. «А откуда оттуда?» «Да к свыселок. Откуда же еще?» «Спонсор». Илларион, не удержавшись, фыркнул. Баба Вера во второй раз за десять минут употребляла словечко в ее устах, казавшееся совершенно невозможным. «А выселки – это где у таможенника в коттедже?» – спросил он. «Там, там». «Так, может быть, это у них серьезно?» – спросил он, невольно подстраиваясь под манеру речи собеседницы. Неторопливую, плавную, оставляющую время на то, чтобы все обдумать, припомнить – не упустить ни одной пикантной подробности. «Может, он жениться хочет?» «Ишь ты, жениться!» презрительно протянула баба Вера. «Так женатый он, соколик, детишек двое». «А жена как же?» продолжал допытываться Илларион. Баба Вера снова подтвердила его догадку. «А жена молчит», сказала она. «При таких деньгах и потерпеть можно». «Да она, сказывают, не сильно и печалится. У ней своих забав хватает». «А это что ж за спонсор-то такой?» поинтересовался Илларион, не очень-то рассчитывая на ответ. Но баба Вера ответила. «Так начальник таможни местный сказала она. «Это что, деревенской, что ли?» «Ты дурачка из себя не строй», сурово сказала старуха. «Районной таможни он начальник». «И если ты дальше будешь вокруг школы кренделя выписывать, он тебе ноги в два счета повыдергивает». Иларион хотел спросить еще что-то, но тут с улицы послышался шум подъехавшей машины, а потом еще одной. Оба двигателя заглохли точно под окнами у бабы Веры. Застучали дверцы».